Книга Кука. Мы дошли до реки Кускоквим, протекающей среди гор высотой до шести тысяч футов, называемых из-за их окраски терракотовыми горами. Здесь удача нам вновь изменила. Лошади опять ослабели из-за отсутствия травы. Но что еще хуже, Джон Кэрролл, болевший уже несколько дней, понял, что не может больше двигаться с караваном, и повернул назад, взяв с собой одну из лошадей для перевозки припасов. Теперь наш отряд состоял из пяти человек и 13 лошадей. Каждая лошадь несла около 100 фунтов груза. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Paging Company, 1908 год. Репринт published бай дэ Федеррик Эй Кук Сосайти, 1996 год. Конец примечания. Данн историю с Кэрролом рассказывает полнее. С Джеком произошло странное изменение. Неделю назад он жаловался на боли в груди, и однажды, как он сказал Фреду, чуть не лег на тропе, пропустив всех вперед. А как-то от страшной слабости его дважды сбивало с ног течением в одном и том же ледниковом ручье. Доктор сказал, что у него невралгия, дал ему белый порошок и улыбнулся. Никто, кроме принца, не осмеливается справляться о здоровье Джека. Никто не осмеливается с ним не соглашаться, поскольку он набрасывается на тебя за самое невинное замечание. Доктор сказал мне: что дважды, так сказать, беседовал с Джеком по поводу этих вспышек гнева. Всю предыдущую ночь Джек не спал и стонал, прижав руки к груди. Сегодня утром он тяжело дышал, как человек, бежавший через перевал. Я пошел вперед, чтобы сказать о нем доктору. Тот спросил, не заметил ли я, какие странные глаза были вчера у Джека, Будто он сходит с ума. Я пришел к выводу, — закончил доктор, — что у Джека плеврит, а не невралгия. 30 июля. Доктор пришел посоветоваться. — Я думаю, Джеку лучше вернуться, — сказал он. — Это кажется жестоким. Но как еще поступить? Ему не становится лучше, он слабеет. И сердце плохо работает. Если он отдохнет здесь день или два, ему, безусловно, полегчает. Достаточно, чтобы преодолеть перевал и спуститься на плоту по кичатне. У него нет ничего опасного. Это не септический плеврит. Я подозревал, что доктор просто хочет отделаться от Джека, поскольку как коновод он практически непригоден, а еды у нас не слишком много. Идея отправить больного человека в одиночку через этот мрачный перевал, чтобы затем неоднократно переплывать бешеную Кичатну и спускаться по ней на плоту 200 миль, представляется отвратительной и негуманной. Но в палатке Джек явно оживился перед такой перспективой и предстал почти в прежнем виде. Он начал преувеличивать сложности обратного пути в своей жалостливой манере и предложил, чтобы ему дали побитого молью гнедого, способного нести не более сорока фунтов? Позже я серьезно поговорил с доктором. Он этого не поймет, безжалостно подумал я, но нам нужен побитый молью, чтобы другим лошадям было легче. Однако побитый молью все равно не может много нести, и поскольку продукты расходуются, лошадей нужно меньше, но гнедой почти наверняка погибнет от голода, спускаясь вдоль кускоквима, где нет травы. Хорошо, я узнаю, что думает принц. Ушел от прямого ответа доктор. На следующее утро доктор, зевая, поднялся до завтрака и отложил для Джека небольшой котелок, банку молока, и оловянную кружку. Мы с Фредом начали пятимильную охоту на лошадей. Где-то посреди скучной тундры мы встретили Миллера, заявившего «Джеку лучше, и сегодня он пойдет с нами». «Мне кажется», — затянул Фред, — «Джек извлекает из своей болезни чуть больше положенного. По внешнему виду никогда не скажешь, сможет ли человек выдержать в этих местах». А я вспомнил, как старожилы в Валдизе говорили, что по виду он единственный из нас, кто выдержит такое путешествие. 1 августа. Я предложил народу высказаться. Все хотели бы, чтобы Джек остался, хотя доктор приводил доводы за его возвращение. Казалось, что доктор намерен побыстрее отправить Джека, изображая при этом большую заботу. Миллер отказался голосовать, говоря, что Джек должен сам решить этот вопрос. Фред поставил условие, что если Джек останется, то кто-то должен постоянно находиться рядом с ним. Доктор передумал, разрешив ему забрать побитого морю. «Мы с Фредом были готовы всячески помогать, понимая, что на кону жизни смерть». Джек решил возвращаться после того, как два часа говорил, как он не хочет нас задерживать. Хайрам предлагал Джеку подписать заявление о том, что он покидает нас добровольно, но мы с доктором это запретили. Это должна быть трудность, обычная для арктических условий. Примечание. Done. Into the Mists of Mountain McKinley. The Outing Magazine. Февраль 1904 года. Конец примечания. История, рассказанная Даном, заслуживает комментария. Внешний вид, бравый, бывалый, могучий, часто обманчив. Не раз к арктическим экспедициям автора присоединялись гиганты. Наши безумные рюкзаки в 50 с лишним килограммов казались им мелочью. Но на четвертый... Если не на третий день пути с этими, так сказать, легкими рюкзаками, навстречу ветру и морозу, силачи Геркулесы и Аполлоны выходили из игры. Они страдали до слез, и это было видно. Профессиональные психологи говорили, что надежность человека в экстремальных условиях главным образом связана с его внутренним согласием терпеть дискомфорт и страдания. Он должен быть согласен с этим как с частью работы и, возможно, должен даже получать от этого удовольствие. В противном случае страдалец покидает строй. Он делает это открыто, заявляя, что не готов, не рассчитал силы, не знал, что будет именно так, либо держит марку, полагая, что неприлично сдаваться, или стесняясь, но в любом случае он заболевает что в конечном итоге и избавляет его от навалившихся неприятностей. Такой уход из реальности можно назвать подсознательной симуляцией. Поверить психологам нелегко, но именно так раз за разом случалось в трудных обстоятельствах. Кэрол говорил, что хотел бы вернуться вместе с индейцами. Момент был упущен, и согласно теории, и если она верна, бедняги ничего не оставалось, как заболеть. Путешественники между тем приближались к цели. Кук рассказывает. Мы попрощались с Кускоквимом и взяли курс на северо-восток вдоль северного склона Аляскинского хребта, держась выше линии деревьев. Травы стало больше. В изобилии росла голубика и водилось много дичи. Люди и лошади были обеспечены хорошим питанием, что позволило нам ускорить движение. В долинах ледниковых рек мы видели лосей. В тех местах, где было много голубики, мы встретили крупных медведей-гризли. На относительно ровных травяных лугах паслись сотни карибу. Вдали на крутых склонах гор бродили огромные стада горных баранов. Наверное, нет больше ни одного места во всей Северной Америке, где обнаружилось бы такое изобилие крупной дичи. Примечание. Кук. Америка's Inconquered Mountain. Хапперс Манфри Магазин. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Голод уже не грозил. Однако утомление и нервное истощение давали о себе знать, и стычки внутри отряда продолжались. Статья дана. 7 августа. Вчера, когда остальные бездельничали в лагере, мы с Фредом ловили лошадей в тундре за милю от лагеря и начали уставать. Доктор сказал, что к полудню мы должны дойти до следующей реки. Он никогда не знает, где ему захочется остановиться, Он представляет собой ужасную комбинацию упрямства и нерешительности. Как-то давно он заявил, что хотел бы слышать критику в свой адрес, но никто пока не осмелился что-либо предлагать. Все могли только смеяться в рукав над некоторыми его поступками. Там было полно воды и корма для лошадей. Но доктор прошел еще милю, и остановился там, где не было ни того, ни другого. Когда мы жевали сухой хлеб, я сказал, это самый умный поступок из всех. «А где были вода и корм?» — спросил он. «Прямо на берегу», — ответил я. Он помолчал. «Используя слово «умный», вы перешли границу», — сказал он и все замерли, будто обнаружили под носом шипящий динамитный фитиль. Я сдержался. Он принял мое замечание всерьез. Он должен был рассмеяться. Если тебе нужна вода, вернись к реке и прихвати немного для нас. Тем не менее, я страдаю от неизбежной скованности, которую вызывают подобные глупости. Все это кажется мелочью. Но в наших обстоятельствах такая мелочь огромна, как холокост в цивилизованном мире. И в этих условиях грозы и стресса пешего путешествия — это всего лишь второй раз, когда одно эго раздражает другое эго. «Это те вещи, которые я пытаюсь забыть», — заявил Хайрам, когда я сказал ему, что сделал запись о нашей стычке. Да, но приятные вещи все равно запомнятся, а неприятные ближе к той правде, которая проявляется в данных условиях, ближе к благословенной слабости, делающей нас людьми. Примечание. Done into the mists of Mountain McKinley, The Outing Magazine, февраль 1904 года. Конец примечания. Автор видит эту картину доктор, которому хочется отвоевать еще одну милю, усталый Дан, рассчитывавший на привал, а, так сказать, по милости доктора, вынужденный тащиться еще милю, не лучший его выпад, обида начальника, который, конечно, досадует на себя за то, что проворонил хорошее место и остановился в плохом, выбор пути и выбор места стоянки, Постоянные поводы для споров в северных экспедициях автора. Сначала принц уложил гризли, затем Кук подстрелил Карибу. Он с юмором замечает. Из-за этого случая я прослыл снайпером, и в дальнейшем наша кладовая никогда не пустовала. Однако я больше ни разу не рисковал своей репутацией меткого стрелка. Примечание. кук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 Люди попадают под воздействие всех сил природы, и лагерный костер сильно сближает. Есть нечто в потрескивании костра, в языках огня и долгих морозных сумеречных ночах, что заставляет каждого раскрыться перед спутниками. В клубе человек внешне может быть отличным парнем, крывая себелюбивую сущность наигранной искренностью и притворным дружелюбием но в северной глуши это невозможно не прикрытая мужественность скрываемая под одеждой которую по вечерам снимают и сушат у костра вдыхая аромат хвойного леса и вслушиваясь в музыку лесных шорохов это первое что необходимо каждому путешественнику если человек был художником его жизнь подчинялась системе и порядку, он наверняка заслужит восхищение спутников, поскольку способен испускать свет, рассеивающий усталость и апатию от тяжелой работы. Но случайный человек, ведущий жизнь продажного писаки, жалующийся на свою судьбу, берущийся из-за денег за любую работенку, скрывающий от других интересные наблюдения,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 Не раз в книге о Маккинли Кук упоминает, пока далекий Северный полюс, проводит параллели и сравнивает. Это понятно. Он думает о заветной точке. Примером служит запись за 9 августа. Утро мы нагрузили свой скарб на лошадей и начали прорубать тропу сквозь широкий пояс высоких деревьев. Тон-зона распадалась здесь на несколько протоков с быстрым течением. Чтобы начать каждую переправу, необходимо было взбираться на лошадь. Вскоре все стали большими специалистами в этом виде форсирования рек. Вещи были упакованы в водонепроницаемые мешки, и перед тем, как лошадь войдет в воду, следовало от разбега запрыгнуть ей на круп позади мешков. Если переход предполагал заплыв, что частенько случалось, то приходилось держаться за веревки, закрепляющие груз на спине лошади. При переходе через тон-зону с ее кофейными водами две протоки оказались очень глубокими. На одной из них, потеряв много времени на поиски брода, мы в конце концов попрыгали на лошадей для заплыва. Быстрое течение долго несло людей и животных. Двух лошадей перевернуло вверх ногами в середине протоки, и их наездникам пришлось выбираться на берег самостоятельно, чтобы лошади последовали за ними. Стоял теплый солнечный день, но этот заплыв в ледниковой воде заставил нас почувствовать себя путешественниками на пути к полюсу. В промокшей насквозь одежде и в полных воды ботинках, мы продолжали свой путь. Времени для переодевания не было, как не было и запасной одежды, поскольку эти переправы были настолько частыми, что быть насквозь мокрым считалось одним из необходимых условий пути к Маккинли. После заплывов мы отряхивались и спешили вперед, согреваясь и обсыхая во время ходьбы. Мужчины довольно быстро привыкают к такому образу жизни,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 Мы заставляем дрожащих лошадей подниматься на 2000 футов и опускаться на 2000 футов по 8 часов в день. Еще, еще и еще раз. Всегда на северо-восток, в сторону Маккинли. — Господи, я вижу Сиэтл, — скажет Фред наверху. — Пойдемте вечером на танцы. — Хайрам... Повторит стишок о десяти тысячах подданных французского короля, а доктор, всегда останавливающийся в неудобном для всех месте, чтобы поесть голубики, произнесет, задыхаясь, «Хорошая тренировка для МакКинли!» Мы дошли до высокой развилки, сделали круг в тумане и пришли к тем же самым двум ледниковым ручьям, которые недавно перешли. Фред, потеряв терпение от непрерывного переукладывания груза, ответил что-то резкое, когда я крикнул «А давайте попробуем пойти в сторону Маккинли». «Мы заблудились. В тот день мы должны были уже подойти к подножию этой огромной горы». «Это подстроили док и всемогущий», — сказал Миллер. «Мы не должны были попасть туда 13 тринадцатого». На следующий день мы перешли через два водораздела, через две ледниковые речки. Поднялись на третий водораздел под непрерывно моросящим дождем. Я опять начал опасаться за себя. Примечание. Дан. Into the Mists of Mountain McKinley. The Outing Magazine. Февраль 1904 года. Конец примечания. Несмотря ни на что, они приближались к МакКинли, и вот уже Дан улыбается. Он, Кук, выдернул волос из хвоста Бриджит, пристроил его в свой Теодолит, или Секстант, я их не различаю, и прибрал вершину МакКинли в свой жилетный карман. Примечание. Дан, into the mists of Mountain McKinley, the Outing Magazine, февраль 1904 года конец примечания восхождение подойдя к великой горе доктор кук мог гордиться за 48 дней его отряд прошел более 800 километров по болотам и лесам преодолевая реки, поднимаясь на горные склоны и спускаясь с них люди шли не по тропам по нехоженной местности. Начав поход, путешественники предполагали быть у горы 1 августа, но болезнь лошадей сильно задержала их. И все-таки, несмотря на остановки, экспедиция Кука потратила на свой путь на 15 дней меньше, чем их предшественник из геологической службы. Статья Кука «Для восхождения...» мы взяли с собой большое количество сухого печенья. Но по пути оно частично размокло, попав в воду, частично раскрошилось, пока его везли на спинах лошадей, и потому мы съели его еще по дороге сюда. Сейчас нам предстояло придумать, что мы возьмем с собой вместо хлеба, так как на большой высоте выпечь хлеб нам не удалось бы. Мне подумалось, что мы могли бы испечь хлеб самым обычным способом, а затем поджарить и подсушить его. С этой целью я отправил Дана и Миллера на несколько миль вниз по течению реки для заготовки еловых дров, после чего за какие-то сутки мы напекли достаточное количество хлеба, поджарили и высушили его. Теперь у нас имелся хлеб, который мы могли взять в горы. Наверное, это было новое слово в горном восхождении. И мне удалось доказать, что моя идея отлично сработала для наших целей. Примечание. Кук. Америка с Анкаункрерд Маунтен. Харперс Манфли Магазин. Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Кук называет свое изделие по-немецки Цвибак, то есть сухари, галеты, дословно дважды выпеченные. 19 августа, дан записал в дневнике. Цвибаки были одобрены, и доктор Кук собирается использовать их на Северном полюсе. Примечание. Данн. Storm wrapped on mountain McKinley. The Outing Magazine. Март. 1904 года. Конец примечания. Трудно удержаться, чтобы не вспомнить, что в 1979 году во время лыжной экспедиции автора от Земли к Северному полюсу, когда на составление экспедиционных походных рационов были брошены все лучшие силы пищевиков СССР, снабжавшихся специальным питанием и космонавтов, и летчиков, и подводников, в наш полярный рацион вошли тривиальные ржаные сухари. Участники экспедиции сами готовили их не по рецепту кука, а по собственным правилам, покупали в магазине обычный ржаной хлеб, резали буханку на 12 частей и высушивали их в духовке газовой плиты. Приличный по размеру сухарь Каждый участник получал ежедневно. Более чем через сто лет жмем руку доктору Куку. Статья Кука. Наше альпинистское снаряжение было очень простым и легким. В качестве еды для одного восходителя пеммикан по одному фунту с четвертью в день, высушенный хлеб, 4 унции в день, сладкое сгущенное молоко, 4 унции в день и чай. У нас было также немного сыра и гороховой колбасы. Хотя в дальнейшем практика показала ненужность того и другого. В качестве топлива мы использовали древесный спирт для алюминиевых плит и керосин для примуса. У нас не было никакой посуды, кроме ложек, нескольких чашек, пирочинных ножей, и одного котелка, в котором мы растапливали снег для заварки чая. Одежда у нас была самая обычная, за исключением облачения из гагачьего пуха. Покрой его был таким, что оно могло использоваться и как верхняя накидка, и как спальный мешок. Палатка специальной модели, которую я разработал для полярной работы, легко вмещала в себя четверых мужчин, и весила при этом меньше трех фунтов. У каждого участника имелся обычный ледоруб. В рюкзаке лежали спальный мешок, альпинистский канат, свиты из конского волоса, продукты и обычное снаряжение из расчета десятидневного пребывания в горах. Все это весило 40 фунтов. Гора МакКинли выглядела очень грозно, На северо-востоке находился длинный гребень с пологим подъемом, но он не казался перспективным, потому что на нем было несколько пиков, преграждавших дорогу. Юго-западный гребень привлекал больше, хотя и на нем существовало препятствие – вершина, которую мы предполагали обойти. Примечание. Кук, Америка's Unconquered Mountain – Харперс Манфли Магазин, январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Реальность оказалась иной. Кук продолжает. Мы поднялись почти на 4000 футов по узкой долине и разбили лагерь. Здесь было много травы, и нам виделась перспектива легкого подъема, но дождь шел не переставая. На следующий день весь отряд с пятью лошадьми пересек несколько морен и вступил на ледник, начинавшийся в амфитеатре. Путешествие по льду было тяжелым для лошадей. Глубокий снег и многочисленные трещины делали ходьбу утомительной и очень опасной. Мы устроили лагерь на высоте 7300 футов на леднике под юго-западной стеной амфитеатра по которой только и можно было подняться. Ночью выпало довольно много снега, и на следующее утро, оставив лошадей, в Буран мы переместились по этому склону на одну тысячу футов, но только для того, чтобы убедиться, что дальше пройти невозможно. Из-за пропасти, глубиной в 2000 футов, на дне которой находился ледник Питерс, отослав лошадей в последний лагерь, Мы остались на леднике еще на одну ночь и обследовали окрестности, чтобы найти путь из этого водосборного бассейна, но единственный выход вел в сторону горы Форакер.